«Мих, зараза! Ты чего творишь?» Шиноби по воде большими прыжками. Следом за ним, немного отставая по причине невозможности, широко шагать из-за платья. Скорее летела Ликаэль с раскрасневшимся лицом и магической диадемой в волосах. «Какого черта?» «Ты представляешь, что тут творилось, когда шпионы доложили о твоем выходе из портала и почти моментальной пропаже в пучине волн?» «Спокойно». Правитель сумеречных эльфов, в изнеможении развалившейся прямо на собственноручно созданной магической фигуре, попытался махнуть рукой, но сумел лишь дернуть плечом. Я их нашел. Теперь не утонут. Тоже мне Джеймс и Бонды межрассовые. Намеревались у нас шухер навести, а сами даже с дырявым корытом управиться не могут. Дверь надстройки открылась. Из нее опасливо выглянул моряк, принадлежавший, судя по всему, к людскому роду племени. Первым делом он посмотрел на небо и, обнаружив вместо штормовых туч облачную пелену, заметно приободрился. Потом его взгляд упал на то, что окружало корабль. Он увидел пустыню и необычный город, обитатели которого, включая стайку песчаных скорпионов, пару драконов и несколько буратинаторов издалека похожих на гибриды великана с деревом, уже подтягивались поближе. Ну а море, волны которого считанные мгновения назад грозились расколоть хрупкую скорлупку суденышка, внезапно сменились на пруд. Да еще парочка не очень одетых эльфийских купальщиц, прикрывающих самое интересное – клочками мокрой ткани, как назло оказались прямо напротив двери, В общем, моряку было от чего разинуть рот и впасть в прострацию, ибо он отказался реагировать даже на такой раздражитель, как чья-то рука, высунувшаяся из глубин корабля и потрепавшая его за плечо. «Да что по ней!» Взлетевшая на крышу надстройки длинным прыжком Лигаэль дала возможность полюбоваться опешившему моряку, уставившемуся сверху вниз на то, что скрывалось под ее платьем. Пролевитировав над головой впавшего в ступор человека, она бросилась к мужу, извергая, наверное, все известные ей ругательства и зорчьего лексикона. «Хоть все сразу! Зачем ты туда пошел, полудурак? А колдовал зачем? Тебе разве можно?» «Нельзя!» — покорно согласился шаман, владеющий секретами, не уступающими по эффективности большинству заклятий высшей магии и правитель целого государства опасливо вжимая голову в плечи. «Милая, ну успокойся, все равно уже поздно волноваться». «Ах ты!» Мореплаватель, нежданно-негаданно ставший покорителем искусственных прудов, скрылся в глубинах корабля и даже на всякий случай захлопнул за собой дверь. Видимо, звуки семейного скандала, доносившиеся с крыши над стройки и сопровождавшиеся обильным дождем из искр, Ликаэль попыталась вцепиться в лицо мужа когтями, а он поставил щит молнии, который, впрочем, руки девушки, мгновенно покрывшиеся каменной броней, продавили и изрядно напугали человека. Да и общая смена обстановки подействовала с силой, не уступающей по ошеломляющему действию удару молотом по голове. Псих! «Самоубийца! Камикадзе!» Ликаэль, оставившая мужа на память несколько синяков и ссадин, спрыгнула на воду и камешком поскакала по направлению к берегу. «Да лучше бы ты там утонул, чем так меня мучить! Упырь! Чтоб ты грыжу заработал и из постели всю жизнь не вылезал! Когда помрешь, хоть буду знать, где могила!» «Нервная она какая-то!» Задумчиво пробормотал Семен, глядя вслед эльфийки, идущий пролом через собравшуюся на берегу толпу и небрежно пихающий плечом песчаного скорпиона. Закованная в прочный хитин насекомое размером с лошадь, беспорядочно задрыгала лапками, каждая из которых была немногим короче самой девушки, и упала на землю. «Может, беременная?» «Да нет» покачал головой шаман, так и не вставший за время экзекуции с досок надстройки. «Я бы заметил, да и ты, думаю, тоже». Просто сильно за меня испугалась, когда чуть вдовой не стала, и разозлилась еще почему-то, не хуже, чем Кайлана, когда ее пытались приучить ходить в шортах, прикрывающих хотя бы бедра. «Хм», — смутился Семен, — «вообще-то ей было с чего концерт устраивать». Мало того, что позволил себе безвести пропасть, пусть всего на полчаса. Но зачем ты сюда это корыто притащил? Да еще с твоей-то временно ограниченной трудоспособностью. А что не так? Не понял шаман. Между прочим, я единственный наш корабль спас, из двенадцатибального шторма вытащив. Могу и орден за такой подвиг себе на грудь нацепить. И пусть кто только заикнется, будто он незаслуженный стакан засуну и, включенным миксером, как крышкой прикрою. Выживет, поймет, каково это. «Да не пил я!» — отчаянный голос донесся из недр корабля. «Мы стоим в какой-то луже, а вокруг земля чудовища и девки голые. Сами посмотрите». «Да, все так», — хмыкнул шиноби сверху вниз, глядя на осторожно выбирающихся из недр судна моряков. Люди, а именно они и составляли команду, вид имели пришибленный и придурковатый. Вот только корабль не наш. Вон, видишь, на берегу неудачливый чернокожий капитан, принц какого-то там рода Дроу, от солнца под женской кабинкой для раздевания прячется. Угнанная им и его шпионами лохань давно затонула, а ее команда удрала в сумрак через лежавший в трюме портал. Проклятие. Такую дорогую вещицу на дно отправили. Жалко, аж сил нет. Шуре пока не говори, а то она, только очухавшись, инфаркт заработает. Или разрыв душевной жабы. Эй, вы там, внизу, не бойтесь, мы не кусаемся. Михаил приподнял голову, осмотрел свою добычу и экипаж, после чего предпочел со стуком уронить затылок на доски импровизированного ложа и притвориться потерявшим сознание. Вернее, его дух просто вышел из тела и, зависнув над ним в считанных сантиметрах, принялся бурно выражать в астрал свое негодование. Духи, оккупировавшие в сумраке почти каждый камень, чувствуя недовольство и гнев своего повелителя, заметались как заполошные, стремясь показать усердие в работе. «В небесах загромыхало», Причем звуки определенно напоминали некие непечатные глаголы эльфийского языка. Слуги шамана решили поработать своеобразным мехом, и на город пролился небольшой дождик. «А что случилось?» — подал голос кто-то из людей. «Как мы здесь оказались? И здесь это вообще где?» «Да как вам сказать?» Шиноби ехидно покосился на своего друга. «Поздравляю!» Вы попали в государство эльфов под названием «Сумеречный лес». Винить можете нашего правителя. Он контуженный на всю голову и половину души высший маг, в детстве не доигравший в кораблики. Ладно, господа мореплаватели, стройтесь на палубе. Таможенный досмотр делать будем. Контрабанда есть, а если подброшу... Ничего. «В жизни настоящего чародея бывает и не такое», поделился жизненным опытом Килиель с неслышащим его шаманом, припомнив некоторые моменты своей бурной биографии. За один из таких, кстати, темные эльфы официально именовали его древним осквернителем. Вполне заслуженно, между прочим, хотя сам архимаг только всего чуть-чуть ошибся с ритуалом и не учел некоторых последствий. По крайней мере, с этим олухом все в порядке. Как бы теперь второго выловить? И протрезвить, незаметно отбив желание, глушить боль потери алкогольным дурманом. И самое главное, искать князя в бездне у суккубов. Или же пора посылать в женское крыло дворца столицы западного леса отряд опытных экзорцистов. Поиски бывшего воспитанника, как почти все, за что брался пятитысячелетний волшебник, увенчалось успехом. Объект поиска действительно находился в нижних планах, но совершенно один и очень занятый делом. Официальный сезон Келиеля укреплял только что установленные барьеры, при помощи которых небольшой участок реальности, служивший домом для злых и темных сил, должен был застыть между различными мирами. Зачем владыке эльфийского государства понадобился кусок бездны, примерно сто шагов в диаметре, архимаг не мог предположить. Суккубы обычно оплаты своих услуг не требовали, им сам процесс служил вознаграждением, хотя, конечно, встречались и исключения из правила. Но и они предпочитали души смертных, магические артефакты, смерть врагов или банальное золото которое могли обменять на что-то из вышеперечисленного. Схром делает», — предположил Гелиэль, наблюдая за тем, как участок темных измерений понемногу движется к обычной реальности. «Но зачем? Неужели решил, что я к нему в сокровищницу с ответным визитом заявлюсь? Да нет, тогда бы уж где-где, а в бездне не прятал бы». Меня все разумные демоны окрестных миров знают и искренне надеются лично не встречаться. Ну, может, кроме их владык, тебе бы не прочь попробовать, кто из нас сильнее на их территории, да еще и при поддержке личной армии. Нижние планы, конечно, для эльфа, пусть даже такого, как я, не дом родной, но хорошие охотничьи угодья, изученные вдоль и поперек. Князь закончил смещать вырванный магией из родного измерения кусок территории и принялся методично выжигать его флору и даже редкие образцы фауны, в печальный для себя день оказавшиеся в зоне интересов правителя эльфийского государства. Там, где он проходил, вместо хищной травы и переползающих с места на место кустов, не отказавшихся бы при случае смочить корявые сучья кровью, зеленела трава и летали бабочки». «Не схрон, — определил Келель, — делал бы тайник, оставил бы все как есть, и замаскировал бы под какую-нибудь естественную аномалию. Благо, таких между мирами всегда с избытком, как крошек между караваями на полке булошника. А так, если кто туда заглянет, мигом поймет, объект рукотворный». А значит, надо бы его хорошенько осмотреть на предмет изъятия, забытых хозяевами ценностей. Пусть даже висят они на шеях активно сопротивляющихся владельцев данного клочка. Мм-да, уже почти самая обычная земли. Всего пару кустиков, располшавшихся в разные стороны с пути князя, даже еще осталось. Закончив очистку территории, правитель западного леса удовлетворенно кивнул и переместился домой, вернее, в дворцовый винный погреб. На покрытых пылью полках лежали бутыльи, возрастом превосходящие иные государства, и их абсолютно точно за последний год стало меньше, что было видно по свежим прорехам в некоторых монолитных стеклянных рядах. Конечно, исключительно коллекционными марками правитель не надирался до беспамятства, иначе, вероятно, уже опустошил бы свою кладовую. Но, видимо, все же иногда использовал выпивку по ее непосредственному назначению, а не как подарок или предмет коллекционирования. «То, что простые обыватели сочтут невозможным расточительством, а редкие ценители настоящим вандализмом...» Килиэль покосился на сам собой возникший в его руке бокал, содержимое которого могло бы потянуть на несколько сотен золотых монет. Для избранных судьбой является простой обыденностью. Хм, что-то меня на философию потянуло. Наверное, сказывается воздействие недавних омолаживающих процедур. Может, горем снова завести? Хотя нет, не стоит. В случае резко возникшей необходимости бордели окрестных миров никуда не денутся. Однако с пристрастием князя к бутылке надо что-то делать, если в ближайшее время сам за ум не возьмется. Правитель, обозревающий свои владения через алкогольную дымку, может натворить дел больше, чем лучший шпион всех времен и народов, «Эх, не могу я на него смотреть. Противно. Ну как, что там Михаил поделывает? Не случилось ли у него ухудшения? А то ведь придется все бросить и срочно спасать. С болезнями души не шутят. В запущенном состоянии они куда страшнее, чем физическая смерть». В сумраке все было в полном порядке. Шаман, словив не самый слабый откат от своих действий, отлеживался в комнате в обществе Насти, ставящей ему на голову холодный компресс. Неудачливых моряков, в том числе и Дроу, назначенного командиром отряда бывших шпионов, допрашивал в своем кабинете шиноби. «Значит, говорите, вы были где-то здесь?» Семен склонился над расстеленной на столе картой побережья. «Кажется...» Второй принц Дома-Крадац, чьего имени Архимаг так и не узнал, выглядел весьма подавленным, но старался сохранять маску полной невозмутимости. Получалось плохо. Темные эльфы всегда болезненно реагировали на провалы, в основном потому, что первый из них обычно становился и последним. Я не уверен, наш компас, алхимик-гном, признал нерабочим, а коротышки в этих делах разбираются. Ориентирование же по звездам дает лишь приблизительные координаты. «А вы тут!» — палец шиноби воткнулся в другую точку, немного в стороне от первоначальной. «Да!» — человек, выглядевший на фоне спутников чуть более нарядным и, вероятно, являвшийся их капитаном, кивнул. «Я готов поставить об заклад свою бороду!» На взгляд Архимага, много времени отдавшего изучению демонологии, морской волк знал толк в клятвах. Жалкий пучок спутавшихся волос, что рос у него под подбородком, стоило бы сбрить при первой возможности. А уже если получится косметическую процедуру провернуть с дополнительной выгодой, то человеку нужно относиться к этому как к одной из самых удачных сделок в жизни. «Странно», — потер переносицу Семен, «Масштаб тут, разумеется, невыдержим. да и вас во время шторма мотало туда-сюда, совсем как депутата перед выборами, но как Мих снесенный забор борт, умудрился проплыть почти сто километров до другого корабля?» «Может, при помощи магии?» — осторожно предположил Дроу. «Но у духи воды его донесли до ближайшей суши, он им, наверное, даже без сознания приказывать мог». «Шаманы такое умеют, сам видел». «Да там островков и скал как грязи», запротестовал капитан человеческого корабля. «Как мы ни на что не налетели, до сих пор не понимаю. Слушайте, ну, может, вы все же уговорите этого своего короля вернуть нас обратно». «Мих у нас совестливый», вздохнул Семен. «Все, что натворил, обязательно исправит». «Хотя в вашем случае, наверное, все же предпочтет денежную компенсацию. Небольшую, так как корабль уже затонул бы. Не выведем мы его на мель. Да и груз ваш подмог». В помещении поднялся недовольный гул. «Возвращайте нас обратно! К змеиной гряде причалили бы. Она там рядышком. Уже сирон мореход бы помог нам». Кожи, лучшие кожи, на двести триста монет золотом. Все из-за вас пропало. А ковры — шедевры, вышедшие из мастерских, принадлежащих самому визирю владыки Ирсийского. Если бы вы своим колдовством нас не сцапали, все бы пропали. Ну, то есть остались в ценности и сохранности. А теперь они испорчены. Мы бы сами справились. Запротестовал капитан, поддерживая бурный возгласы своих людей и не видя, как Дроу отступает к дверям и делает шиноби быстро сменяющие друг друга знаки. С помощью азбуки жестов темный эльф предлагал перерезать моряков и забыть об их существовании, не напрягая заведующую казной Шуру или даже самого Михаэля по подобным пустякам, не стоящим их внимания. А тела можно выгодно продать некроманту и честно поделить деньги по совести. Три четверти Семену, а оставшиеся его помощнику, который сам все сделает. Тем более, что уже где-где, а посреди пустыни корабль искать будут в последнюю очередь. Про целый город очевидцев, видевших судно в пруду, незадачливый кандидат в убийцы просто позабыл. Уж на его-то родине в своей принадлежности к свидетелям преступления высшего мага или его слуг не сознался бы никто и никогда. Во всяком случае, раньше, чем подвергнется пыткам. А там уж при необходимости признается и в том, чего не может быть в принципе. — Твое предложение заманчивое, но с политической точки зрения неверно, Лейкс Раес, — обратился к Дроу Шиноби. Люди развернулись к нему и тотчас с воплями шарахнулись к противоположной стене помещения. Темный эльф, уверенный в своей правоте и безнаказанности, уже достал из-под одежды два кривых меча и теперь ждал то ли разрешения пустить их в ход, то ли приказа отконвоировать будущие трупы в помещение, где их кровь обстановки никакого вреда не нанесет. «Ты живешь не в своем родном подземелье, а в сумраке», Здесь случайных путников не убивают, даже без свидетелей. Вот, чтобы лучше понять эту истину, сам будешь договариваться с ними о компенсации за корабль, который реквизирован в пользу казны вместе с грузом. И учти, я проверю. Если будешь их нагло запугивать и обманывать, обещаю на ближайшие лет десять найти тебе работу в самом глухом уголке пустыни где даже скорпионы не бегают». Сказав все, что хотел, Шнобер растворился в мгновенно окутавших его тенях, частично перейдя на план духов, и вышел прямо сквозь стену. Темный эльф печально вздохнул, спрятал оружие с неуловимой глазом быстротой и стал с интересом разглядывать моряков. Видимо, придумывал, как их запугать и обмануть не нагло, а с подобающей случаю вежливостью. Внезапно воздух замерцал, складываясь очертаниями в портал, и из него вышел князь западного леса. С семью бутылками в одной руке и небольшой корзинкой в другой. Никакой магии перворожденный не использовал, удерживая сосуды с вином лишь за счет естественной ловкости и выучки. «Не понял». Удивился он, осматривая помещение и подозрительно разглядывая дроу, оцепеневшего, как кролик перед удавом, при виде правителей извечных врагов своей расы. «А где Михаил? Я вроде бы на этот раз не промахнулся и попал именно в сумрак, а не к демонам на именины. А значит, он должен быть тут». Судя по едва заметному пошатыванию из стороны в сторону и трудностям с фокусировкой взгляда, раньше бутылок было больше. Или теперь несчастные обитатели бездны, к которым занесло обладающую фамильной силой винценосную особу, стали вынужденными трезвенниками, если вообще в живых остались. «Из чего это его на иные планы так активно потянуло?» озадачился Архимаг. Раньше и носа туда не казал, а сейчас шляется, как в молодости по будуарам собственных фрейлин. Тенденция настораживает. Бездно не то место, где следует гулять, да еще в пьяном виде. И потом рогатого и чешуйчатого наследника все равно не признают. А учитывая численность и активность популяции тамошних суккубов, подобная рано или поздно появится, если мимо них будет ходить столь лакомый кандидат в любовники. Не могу знать, отрапортовал темный эльф, решивший закосить то ли под идиота, то ли под военного, что по мнению Архимага было почти одно и то же. Попробуйте поискать в его покоях два этажа вверх и три стены направо. «Уже внутреннюю планировку дворца выучил, мерзавец!» Неодобрительно прошипел Кильель в адрес Дролл. «Шустрый, паучье отродье!» «А ну -ка, как все же попробует выполнить отданный ему матерью приказ!» «Надо бы его...» а, ладно, сами разберутся!» «Уверен, в сумраке он временно, и потом опять будет отправлен служить на дальние рубежи. А если нет, его пушистик под видом песчаного скорпиона загрызет». Князь кивнул и стал расплываться в воздухе, чтобы спустя мгновение вновь оказаться на том же месте, а озадаченно потирая лоб. Корзинку он оставил висеть без всякой опоры, удерживая ее телекинезом. «Странно!» Пробормотал он. «Меня и вдруг ударили. За что?» И снова повторил попытку. С тем же результатом. Только на этот раз ему, очевидно, попытались заехать в глаз. «Это же надо!» С удивлением констатировал он. «Больно! Что за защита там такая стоит? Как об каменную стену носом стукнулся. С выступом таким. «В виде локтя». И вновь решил шагнуть по упорно, не желающей открываться дорожке. «Мне тут больше не рады». Печально сделал вывод князь западного леса, сплевывая слегка окрашенную красным слюну прямо на пол. «Все, хватит, ухожу». «Меня с собой забери». Из каменных блоков, составляющих стены пирамиды, осторожно вылезла полупрозрачная голова Михаэля. Сизарен Килеле, не ошибся. И тот, кого он хотел видеть, действительно был там, куда он попал. Пусть не телесно, но духовно, а для сильных шаманов это почти равнозначно. Вот только почему-то стоя на четвереньках. О, -о, -о". удивился бывший воспитанник архимага. А, -а, -а, -а, -а, -а. что ты тут делаешь? И, кстати, в такой позе, да перед подданными. «Прячусь», — последовал ответ. «Пережидаю бурю, а на них мне плевать. Они меня все равно не видят». «Не везет мне с учениками», — решил Архимаг. «Раньше просто дохли, а сейчас эти двое умудряются оба одновременно находиться в неадекватном состоянии. Или же...» Проверка подтвердила правоту слов шамана. Люди Дроу его действительно не видели, поскольку правитель сумеречного леса находился практически целиком в мире духов. Обычный глаз и даже слабое поисковое заклинание его присутствие просто не обнаружили. А вот чары Келиели или глаза его бывшего воспитанника, который от рождения нормальным эльфом не являлся, в силу происхождения могли разглядеть и не такое а потому сейчас находящимся в кабинете шиноби, казалось, что неадекватный эльф разговаривает с пустотой. Но замечаний ему никто не делал. Дроу точно знал, на что способна стоящая перед ним личность, а люди, видимо, догадывались. По мнению архимага, для представителей этой расы, как правило, обделенной магическими талантами, вообще были характерны внезапные приступы острой интуиции. Одиночные и запоздалые, но бывали и исключения. «Какую?» — удивился пьяный князь. «На улице погода просто чудо. Сам же ее творил». «В переносном смысле слова. Не видел разве? Лика злобствует». «Это я сообразил», — потер пострадавший участок лица правитель западного леса. «А с чего?» «Сам не пойму». Честно признался возлюбленный эльфики, но поговорить с ней не получается. Дерется и кричит, вот и слинял, тело на кровати оставив. Пусть на нем пар выпустит, может успокоиться. Духом меня она пока найти не может, а синяки я потом подлечу. «Гениально», — подумав, решил князь. «А говорили, ты покалечился, теперь мыслишь с трудом». Это когда в теле поделился проблемами Михаил. А если нахожусь вне его, почему-то чувство равновесия сбоит. Вернее, его духовный аналог, ибо мажичок то остался в бренной плоти. Пить не буду, если бутылки не сможешь в мир духов переправить. Не смогу. Так я вроде бы и не затем пришел, задумался князь и покосился на бутылке в руке. Или затем. — А, я аж полигон сделал. Пошли, покажешь мои гвардии, как от вашего огнестрельного оружия мою персону защищать. Ты же потом сюда вернуться сам сможешь, если напьюсь. — К своему месту силы я из мира мертвых добреду, ну, то есть доползу, — оповестил явных и тайных слушателей шаман. Тем более в пустыне уже четыре десятка миллорнов в разных местах растет пусть молодых, но с привязанными к ним и поклявшимися мне в верности духами. Такой ориентир из соседнего мира ни с чем не спутаю». «А из нижних планов?» — уточнил правитель западного леса, который даже в нынешнем состоянии не потерял остроту ума. «Оттуда тем более, во всяком случае, пока тело дышит, а кочуриться ему лика не даст». Да и аппаратура магического жизнеобеспечения на всякий случай там под кроватью спрятана. «Тогда пошли. Только оружие возьмем. И эти, как их... Ну, ты мне их обещал». Крупнокалиберные снайперские винтовки, снаряды с дистанционным наведением и мины направленного взрыва, напомнил шаман. «И учите нашу терминологию». А то, если будем давать каждой вещи собственное название, запутаемся быстро. А это может привести к печальным последствиям». «Точно», — согласился князь. «И конфет с ликером еще. Очень уж они мне по душе пришлись. И закусывать не надо». «Ладно, идем», — вздохнул Михаил. «Потом опять все на кухонного домового свалю» который, если бы был, давно бы от обжорства и белой горячки помер. Хотя нет, стой. Мне оружие стибрить из экспериментального арсенала будет сложно, по причине бестелесности. Но вот ты унести все сразу, думаю, сможешь. Паролями я поделюсь. Все равно их Семен раз в неделю меняет. Параноик профессиональный. Знал бы он, что к вашим секретам допущены все, кому не лень. «Каждый день бы этим занимался!» Неодобрительно пробормотал Архимаг, чьи артефакты фиксировали все происходящее в самых хорошо укрытых, от посторонних взглядов, уголках сумрака. Двое эльфийских правителей, нагрузившись в дополнение к еде еще и боевыми артефактами, переместились на уже знакомый кель кусочек реальности, вырванный из бездны. «А где твои гвардейцы?» Михаил оглядел невеликие окрестности. А тут на них не хватит, качнул князь западного леса с семью бутылками и снизью с истинно эльфийским коварством.